Миф четвертый. Мне уже поздно начинать. Представьте, в разгаре курс по географическому дизайну. Ученики рисуют иллюстрации в программе Adobe Illustrator, а я проверяю домашние задания. И тут появляется необычная студентка. Она задает мне больше вопросов, чем во время передачи «Слабое звено». Студентка уверена, что не успевает за другими. Волнуется, хороши ли ее рисунки. Все вопросы связаны лишь с ее неуверенностью в себе. Она хорошо справляется, и ее рисунки на крепком среднем уровне. И только под конец курса я узнала о ней факт, который меня сильно удивил. это женщина — 50-летний стоматолог. Она вообще никогда раньше не рисовала. И вот тут я поняла две важные вещи. Во-первых, понятно, откуда взялась неуверенность. И во-вторых, в любом возрасте можно зажигать. Только подумайте, женщина училась не для развлечения. После курса она открыла свой аккаунт на микростоках, загрузила туда свои иллюстрации и сейчас продолжает пополнять свое портфолио. О том, что начинать уже поздно, говорят многие, уж поверьте, наслушалась. Самое забавное, когда человеку 18 лет, и он с уверенностью заявляет, «Ну все, уже поздно что-то менять. Я уже решил поступать в университет на экономиста. Все решено». «Ага». Скажите, это моей пятидесятилетней студентке. Она покоряет микростоковые просторы, как бравый капитан креативного корабля. Море возможностей. Мне было 24 года, когда я в корне поменяла свою жизнь. И тоже считала, что уже поздно что-либо менять. Здравый смысл будто нашептывал. Цвета, какой креатив. Ты потратила столько лет жизни, чтобы получить образование и опыт в экономике и маркетинге. «Какие картинки? Очнись! Прости здравый смысл, ты был не прав Когда я сама прошла через такую метаморфозу, из личинки в креативную бабочку, то стала чаще обращать внимание на людей, которые смогли добиться крутых результатов, независимо от возраста. Сейчас я понимаю, что дело вообще не в возрасте, а в том, как мы привыкли смотреть на мир, как мы ощущаем его. «Нам приятно, когда всё идёт по накатанной, и мы волнуемся, когда перед нами маячит неизвестность. Это нормально. Все мы люди, и все чего-то боимся. Вопрос лишь в том, как побеждаем свои страхи. Откуда вообще берутся эти страхи? Задумывались когда-нибудь? Откуда берётся страх начать что-то новое? В моём университете обучились более 10 тысяч человек. Конечно, многих грызли сомнения». Общаясь с учениками, я выделила четыре страха, которые стопорят нас начать что-то новое. Первый. Боимся ошибок. Кто ничего не делает, тот не ошибается. Если вы активно развиваете свое дело, промахи точно будут. Да, набивать шишки всегда больно, поэтому многие решают спрятаться в норке и не высовываться. Если ничего не предпринимать, то не будет стыдно в случае неудачи. Именно так и живут те, кто занимается творчеством в стол. Такие люди сами убеждают себя в том, что их все устраивает, и что они вообще не хотят денег. Ай, какие обманщики! Люди, зарабатывающие творчеством, свободнее и счастливее тех, кто работает в стол. Если не знаете, с чего начать, просто сделайте первый шаг. Примите решение, что вы хотите преуспеть. Влюбитесь в свои ошибки. Пускай они направляют вас в нужную сторону. Просто задумайтесь, если бы люди боялись своих ошибок, мы бы до сих пор жили в темных пещерах без водопровода, электричества и смартфонов. Второй. Боимся потратить много времени. Наш пугливый разум застрял в 20 веке. Как мы рассуждаем, когда перед нами стоит задача обучиться новой профессии и начать зарабатывать? Типичный ответ из 20 века – Поступить в университет, потратить минимум 4 года, потом поработать пару лет, набраться опыта, и вот тогда-то мы готовы. Согласна. Есть такие сферы, где действительно нужно учиться годы. Например, хирургия, физика или фармакология. Но вспомните про десятки новых профессий, которые появляются чуть ли не каждый день, как грибы после дождя. Например, СММ-менеджеры Этому вообще не учат в университетах, потому что там физически не успеют подготовить образовательную программу. Слишком быстро все меняется в этой области. К таким направлениям относится и коммерческое творчество. Ни один государственный институт не успел бы отслеживать тренды и постоянно обновлять программу обучения. В то же время каждый из вас может выбрать одно-два узких направления, например, леттеринг и логотипы. И очень быстро войти в профессию. Третий страх. Думаем, что сильно рискуем. Представьте, 2010 год. Каждое утро я отправляюсь на работу в офис Центрального банка и мечтаю начать что-то новое, свое. А что начать? Может, открыть свой банк или магазин? Других вариантов в голову тогда не приходило ну вот в чем загвоздка. И банк, и магазин — это огромные затраты и риски. Страшно остаться босиком и по уши в долгах. Жуть, как страшно. Вот я и не пыталась, просто размышляла. А сейчас понимаю, что способов начать свой бизнес в сотни раз больше, чем я тогда думала. Не обязательно иметь амбиции олигарха. Для старта подойдет небольшой проект. Просто чтобы убедиться, у меня получится. И развитие этого проекта можно совмещать с основной работой. Не нужны большие деньги, офисное здание и армия подчиненных. Не нужно закупать дорогое оборудование и материалы. А что тогда нужно? Компьютер и нехитрые инструменты, маркер, линер и офисная бумага. И вы уже можете начинать. Например, чтобы нарисовать иллюстрации и загрузить их на микростоке, никакие вложения не нужны даже на рекламу. Главное захотеть развиваться и регулярно заниматься этим. Четвертый страх. Боимся нового. 21 век, друзья. Исследователи говорят, что мы с вами будем менять профессию 5-10 раз в жизни. И не потому, что мы такие непостоянные. Просто вся наша жизнь ускоряется с каждым годом. Профессии появляются как сверхновые звезды и так же быстро гаснут или превращаются во что-то новое. На самом деле это не страшно, это нормально. Нужно свергнуть стереотипы 20 века строна. Только-то и всего. Они нам вредят и тормозят наше развитие. Согласна, все новое заставляет нас волноваться. Но это хорошее волнение. Это предвкушение чего-то особенного и приятного. Чтобы снизить вашу тревогу, я предлагаю попрактиковать одну технику, которой пользуюсь сама. По моему опыту, она переворачивает мир с ног на голову. Хуже не будет. Почему нам сложно начать? Нам кажется, что ничего не получится, и тогда все будет очень плохо. Но если мы сравним то, что есть сейчас, и будущее, то увидим, что ухудшить положение невозможно. Представьте ситуацию. Вы решили продавать иллюстрации. Сейчас у вас ноль продаж. Вы начинаете рисовать и стараетесь заработать на этом. И, может, у вас ничего не получится, хотя я ни разу не встречалась с тем, чтобы усердная работа не давала результата. Но, допустим, вы станете первым исключением. Но хуже, чем 0 рублей, уже не будет. Ведь вложения не нужны, и в минус вы не уйдете, Разве что разоритесь на покупку карандашей, стерки и маркеров. При самом неблагоприятном стечении обстоятельств вы останетесь в той же ситуации, в которой были изначально. А если у вас получится что-то заработать, даже продать всего одну картинку за пару долларов, вы сразу попадаете в ситуацию, которая лучше, чем та, что была на старте. И по опыту скажу. Когда вы начинаете так мыслить, вам гораздо проще двигаться вперед. Это как залить в машину ракетное топливо. Скорость и частота ваших движений возрастет. Нечего терять педаль в пол и с ветерком в закат. Я часто наблюдаю, как многие откладывают в долгий ящик регистрацию на микростоках. Они сомневаются. А вдруг мои работы никому не нужны? А вдруг не будет столько продаж, сколько я хочу? Эта пластинка крутится на повторе, и как результат они ничего не предпринимают месяцами. Даже аккаунт не регистрируют. Но у многих техника, хуже не будет, снимает высокий градус важности. Они выдыхают и смотрят на это уже как на игру. Поэтому попробуйте тоже. Хуже точно не будет. А знаете, что еще толкает людей к активным действиям? Конкретные примеры. Вот человек ничего не умел, и вот он начал делать, когда, казалось бы, уже поздно. И вот какой результат получился. Давайте посмотрим на такие примеры. Три ярких примера. Мэри Кей, рей Крок и Джоан Роулинг. Мэри Кей, ты это сможешь. Именно эту фразу повторяла мать Мэри, когда той приходилось брать на себя тяжелую работу по дому. Мэри пришлось пройти через многое. Все детство ее отец тяжело болел, поэтому хозяйство было на ней. До Второй мировой она вышла замуж и родила троих детей. А когда муж вернулся с фронта, то потребовал развод. Начались новые испытания для Мэри. Она перестала надеяться на других и устроилась на работу в компанию прямых продаж. Там был гибкий график, поэтому она могла совмещать работу и воспитание детей. Но из-за конфликта На ее место взяли мужчину просто потому, что он был мужчиной. Она ушла оттуда. На волне эмоций она написала книгу, в которой рассказала о своем опыте и описала, какой была бы идеальная работа для женщины. И ей самой настолько понравилось это описание, что Мэри решила открыть собственную компанию. Бизнес-идея пришла случайно. Отец ее знакомый был дубильщиком кожи. Он знал рецепт раствора, который молодит кожу рук и лица. Она выкупила этот рецепт, и все закрутилось. Она карабкалась к вершине сквозь горести и препятствия. Пережила смерть второго мужа. Но, занимаясь любимым делом, она легче переживала невзгоды. В итоге прибыль ее компании росла. Сначала 34 тысячи долларов. На следующий год уже 198 тысяч. А потом... 800 тысяч. Сегодня филиалы компании Мэри Кэй есть в 35 странах мира. Несмотря на беды, условия и возраст, она прорвалась на самый верх. Почему? Потому что, Мэри Кэй, ты это сможешь. Огурцы, салаты лук – все на булочке с кунжутом. Узнали? Следующий пример – рей Крок, американский предприниматель, который основал сеть Макдональдс. Он родился в начале 20 века. Его семья не была богатой, и с детства он учился всего добиваться сам. Достиг небольших успехов в бизнесе, но ничего не предвещало мирового размаха. Когда Рею было уже за 50, он познакомился с двумя братьями — Диком и Маком, которые владели небольшой закусочной под названием «Макдональдс». Ему понравилось, что люди могли приезжать на машине и очень быстро получать свои заказы. Рэй убедил Дика и Мака продать ему франшизу на заведение. Братья попросили за нее 15 тысяч. У Рэя не было таких денег, поэтому он обратился в банк. Там ему отказали. И тогда он заложил свой дом и медицинскую страховку. С девизом «Обрати свой страх в веру» предприниматель взялся за исполнение своего плана. А в чем был план? создать первый в США сетевой ресторан с жесткой системой менеджмента. Везде были одинаковые инструкции, одинаковые стаканчики, и даже картошка была нарезана одинаково. До него сетевые рестораны не додумались создать систему, которая давала бы клиенту единое впечатление о бренде. Представляете, человек уже после 50 рискнул всем и запустил новый тренд – На конец 2018 года под торговой маркой «Макдональдс» работало 37 855 ресторанов. Неплохой результат для проекта, который был основан 52-летним коми-вейджором. Спасибо, Гарри. Да, это пример любимой многими Джуан Роулинг. Она с самого детства тянулась к писательству. Но была серьезная проблема – На писательстве особо не заработаешь, пока не создашь что-то стоящее. Поэтому джоан пришлось идти в институт, метаться по разным местам работы и всячески выживать. Идея Гарри Поттера пришла ей в 1990 году. Идея — это замечательно, но ее не продать издательствам. Нужен был текст. Роулинг переехала в Порту. Там она днем спокойно писала, а вечером преподавала французский. Но складывалось все не очень удачно, поэтому в 1993 году джоан возвратилась в Великобританию без денег, семьи и работы. Все, что у нее было, это шестимесячная дочка и три главы про мальчика-волшебника. Нетрудно догадаться, откуда в книге взялась такая мрачноватая атмосфера. Роулинг, по сути, нечего было терять, и она решила закончить книгу. В 1997 году глава издательского дома Блумсбери дал своей восьмилетней дочке прочитать «Гарри Поттера». И они утвердили ее в печать. Первые тысячу экземпляров — ерунда, но этого хватило, чтобы Роулинг получила выплату, грант на написание продолжения и в придачу премию за лучшую детскую книгу года. А дальше мы знаем, как развивались события. По всему миру прокатывается истерическая волна, появляются верные и безоговорочные фанаты, поттероманы, и история, которую Джоан пропитала своей жизненной борьбой, становится культовой. А теперь давайте вернемся в реальность. У меня для вас плохие новости. Все эти примеры не работают. Что? Почему не работают? Думаю, вы уже почувствовали это на себе. Сейчас объясню. Когда приводишь примеры известных людей в качестве вдохновения, сложно представить, что они когда-то тоже были простыми смертными. Всем невольно кажется, что это особенные люди. Может, у них есть особый дар, а может, они любимчики фортуны. Так мы обычно думаем. Я много раз наблюдала, как мои собеседники выдумывают сотни причин, по которым звезды так высоко сияют, а в их обычной жизни подобное невозможно, и им уже поздно начинать. Для таких скептиков у меня в запасе всегда есть тяжелая артиллерия. Это примеры из моего опыта преподавания в университете творческих профессий. Примеры людей, которые не стали рок-звездами или президентами компаний, но у них получилось изменить свою жизнь вопреки всему. У меня училась студентка по имени Мария Она из Екатеринбурга. У нее есть муж, двое детей и самые обычные российские будни за окном. Марию вдохновил мой пример, и она стала рисовать иллюстрации и размещать их на микростоках. Она активно действовала, но в нее никто не верил. Муж смеялся над ней и говорил, «Маш, хватит заниматься ерундой и тратить время впустую». Ее родители подпевали ему и твердили «Займись, наконец, чем-нибудь серьезным». Но Мария вставляла воображаемые затычки в уши и продолжала рисовать. Ее портфолио надувалось, как воздушный шар от горячего дыхания великана. В один день материальная отдача от ее творческой работы оказалась настолько ощутима, что она могла бы с легкостью содержать семью из четырех человек. И тут-то ее восприняли всерьез. Собрался семейный совет. Маша с мужем поняли, что теперь не зависят от места жительства. И решили, что Испания подойдет для них лучше, чем Екатеринбург. И вот они всей семьей переехали в Испанию. Мария все так же рисует. И этих денег хватает с лихвой. С тех пор в ее жизни произошло еще много интересных событий. Но это уже другая история. Что в этом примере самое важное? Один человек рисует иллюстрации. И это меняет жизнь целой семьи. Поразительная целеустремленность Маши, которую можно и нужно ставить всем в пример. Это круто. Это пример жажды к жизни мечты. У меня есть еще одна ученица, о которой я хочу рассказать. Ее зовут Анна. Она воспитывает двоих детей и умудрилась одновременно закончить сразу два моих курса. Настолько сильно она не любила свою офисную работу и хотела поменять свою жизнь. Хотела заниматься творчеством и иметь больше свободного времени на себя и детей. Так и произошло. У нее есть несколько постоянных клиентов, которые заказывают у нее иллюстрации и солидное портфолио на стоках, приносящее ей пассивный доход. В офис она уже давно не ходит. Случается, что ко мне на курс приходит человек и говорит, «Ой, не знаю, где найти время на обучение». И я привожу в пример Аню. Упражнение. Подумайте, отказывались ли вы от мечты или удачной возможности только потому, что для вас уже поздно? Речь не только о коммерческом творчестве. Возможно, вы не садились за руль, отказывались от определенных видов спорта или изучения языков только потому, что вам уже поздно начинать этим заниматься. Поставьте галочки напротив каждого пункта, от которого вы хоть раз отказались по названной причине. Сменить стиль в одежде, выучить новый язык, освоить новый вид спорта, полететь в далекую страну, поменять место жительства. А теперь продолжите список и запишите свои варианты того, что вам было уже поздно реализовывать. Посмотрите на этот список. Как думаете, действительно ли поздно все это начинать? Запишите истории знакомых вам людей, которые начали что-то, хотя для этого было уже поздно. Неважно, получилось у них или нет. Провалиться могут любые проекты, в том числе и начинания тех, кому еще не поздно. Узнайте чуть подробнее биографию людей, которых вы записали себе в наставники в прошлых разделах. Вы удивитесь, но среди них будет много тех, кто начинал какие-то проекты, когда для этого было уже поздно. Почитайте про лидеров в вашем творческом направлении. Меня, например, всегда вдохновляли примеры Штефана Кунца и Лорен Хом, известных леттереров, которые долгое время работали в офисе. Мне самое время начинать.